Ориентация на процедуры когнитивной модификации С точки зрения ДПТ, дисфункциональное когнитивное содержание и стиль выступают причинами и результатами эмоциональных и поведенческих нарушений. Именно акцент на результатах отличает ДПТ от многих других когнитивно-поведенческих видов терапии и составляет важную часть ориентации пациентов. Пациентам объясняют, что многие из их ошибочных оценок и погрешностей в обработке информации нормальные результаты как настроения, так и чрезмерного эмоционального возбуждения. Неспособность научиться адекватным правилам и помнить их может быть результатом помех, вызванных настроением. Искажение или неспособность к допустимому искажению рассматривается как результат проблемы, а не первопричина. Однако с началом когнитивных искажений и неправильной обработке информации. Проблемы только усугубляются, а не снимаются. Неспособность к обучению и запоминанию, хотя и вполне понятно, тем не менее подлежит исправлению. Судя по моему опыту супервизии и консультирования терапевтов, Большинству специалистов очень трудно воспринять и учитывать идею о том, что пациенты с ПРЛ не всегда искажают, преувеличивают или просто ошибаются. Поскольку пациенты очень часто используют информацию не так, как их терапевты уделяют внимание тем составляющим, которые клиницисты игнорируют и приходят к необычным для терапевта выводам, специалисту очень трудно избежать дихотомического мышления противопоставления себя пациенту. Кто-то ведь должен ошибаться. Слишком часто терапевт считает само собой разумеющимся, что это должен быть пациент. Даже в том случае, когда терапевт готов допустить, что он не прав, это не дает результатов. Здесь необходимо понимание того, что обе стороны могут быть правы. Будет очень полезно, если и терапевт, и пациент ознакомятся с литературой о поведении, настроении и когнитивной обработке. Материал главы 2 относящиеся к влиянию настроения и эмоций на контроль когнитивной деятельности и внимания, раздел эмоциональная уязвимость, обычно небольшими порциями предоставляется пациенту на протяжении всей терапии по мере возникновения необходимости. Существенно важно, чтобы терапевт понимал этот материал и преподносил его пациенту в доступной и приемлемой форме.